Глава 15 Подозреваемый номер один. Детектив Хейни изучил показания, полученные в ходе расследования инцидента с Ребеккой г у а р д и г о э й Проверил данные кредитной карты Риджуэя на предмет снятия наличных, мест заправок и совершения покупок. Просмотрел базу данных по предыдущим правонарушениям. А потом вспомнил, что недавно... Когда было найдено тело Кими Кай Питцор, полиция еще раз допрашивала ее с о т е н е р а Стивена Смита. Перед исчезновением девушки, тот видел, с кем она уезжает на пикапе и запомнил внешность водителя. Стивена Смита вызвали еще раз, и Хейни предъявил ему планшет с фотографиями подозреваемых, включив туда снимок Гэри р и д ж у я До этого ни с у т е н ё р о м ни проститутком За исключением Ребекки Гуарди Гуэй, фотографии возможных убийц не показывали. Смит уверенно опознал Риджоя по этому фото. м э т Хейни решил привлечь к делу еще одну свидетельницу. Пейдж Майли, у которой клиент расспрашивал о подруге, блондинке Ким Нельсон. Пейдж удалось отыскать достаточно легко. На допросе в полиции... Пейдж рассказала, что в 1983, когда Нельсон пропала, они жили в одной комнате в мотеле. 30 октября 1983 года Нельсон освободилась из тюрьмы округа Кинг, где сидела за проституцию. Их сутенеры были знакомы между собой. Они приводили клиентов к девушкам в мотель, и тем не было необходимости выходить на стрип. Единственный раз, когда они оказались там вдвоем, в тот самый день, 1 ноября, после которого Нельсон исчезла. Майли требовались деньги на оплату мотеля. Клиентов не было, и она решила подработать на пересечении Ситак и 144-й Южной улицы. Ким Нельсон пошла с ней. Они встали на автобусной остановке под крышей. Довольно скоро Майли посадил к себе в машину клиент, п о ж е л а в ш и й оральный секс, и Нельсон осталась на остановке одна. Когда Майли вернулась спустя 10-15 минут, подруги на месте не оказалось. Майли продолжала выходить на стрип, поскольку шансов поймать клиента там было больше. Где-то через два дня к ней подъехал мужчина на бордовом пикапе с белой крышей. У него были каштановые волосы и усы. Возраст около 30 лет. Мужчина был в клетчатой рубашке, джинсах и бейсболке. В руке он держал банку будвайзера. Сначала он спросил, ходит ли Майли на свидание, а потом поинтересовался, куда подевалась ее подруга, та крупная блондинка. Это сильно удивило Майли, поскольку на стрип они выходили с Нельсон всего один раз и простояли вдвоем лишь недолгое время. С чего мужчина взял, что они подруги? По п и с а н и ю Майли, мужчина, расспрашивавший ее, сильно походил на р и д ж у э м э т Хейни решил ей тоже показать планшет с фотографиями. Да, это был Гэри Риджуэй. Утвердившись в своих подозрениях, Мэтт Хейни подал начальнику следственной группы Джиму Помпею докладную записку следующего содержания. По признанию самого подозреваемого, Сделанному в 1984 году он был знаком минимум с пятью проститутками из списка жертв. Его размер обуви соответствует следу, оставленному убийцей. Его вторая жена, Марша Уинслоу, заявляла, что р и д ж у и нравилось заниматься сексом на природе. Он отлично знает окрестности Сиэтла, увлекается туризмом и рыбалкой, всегда возит с собой в пикапе рулон п о л и э т и р е н о в о й пленки, чтобы ставить на нее палатку. Также возит мусорные мешки зеленого цвета, в точности как тот, которым было накрыто тело одной из жертв. Марша Уинслоу упомянула об одном месте, где они с р и д ж и е м занимались сексом. В непосредственной близости оттуда было найдено тело Деборы Мэй Абернати. Во время секса он несколько раз пытался душить Маршу, Один раз имитировал преступное нападение, но потом отрицал этот факт. Подруга одной из жертв, Ким Нельсон, у з н а л его в человеке, который спрашивал ее об исчезновении Нельсон. Бойфренд и сутенер Кимикай Питцер опознал Гарри Риджоя по фотографиям, как человека, с которым уехала на пикапе Кимикай перед исчезновением. В ноябре 1982 года Риджуэй напал на Ребекку Гуарди Гуэй и пытался ее задушить. В заключении записки Мэтт х е й н и практически напрямую называл Риджуэя убийцей с Гринривер. Изучив докладную Мэтта х е й н и Помпей дал распоряжение о проведении в отношении Риджуэя активных следственных действий, н а б л ю д е н и е опросов родных, коллег и знакомых. Слежка за р и д ж у е м показало следующее. Работал он посменно, в период наблюдения во вторую смену с 15.40 по 0 0 1 0 с понедельника по пятницу на заводе k e n т у а р т Тракс на East Marginal Way. Наблюдение велось с момента выхода субъекта из дома и до его прибытия на работу. р и д ж у й ездил на пикапе ф о р d 1977 года выпуска. Несколько дней за ним наблюдали по пути с работы до дома. Во время наблюдения Риджуэ демонстрировал отличное знакомство с районом, прилегающим к Южно-Тихоокеанскому шоссе, иначе с е т а к в том числе с полосой отчуждения вокруг аэропорта. Он часто приезжал там и останавливался на парковках, где проститутки ловят клиентов. Чаще всего его видели возле Ларис Маркет на пересечении с е т а к со 144-й Южной улицей и на парковке 7-11, на пересечении Ситак со 142-й Южной улицей. С этих парковок пропало значительное количество жертв убийцы с Грин-Ривер, включая Сандру г а б е р т Ким Нельсон, Тину Томпсон, Денис Буш, Терри Миллиган, Шон Ду Саммерс, Кэрол Кристенсен и и в а н Антош. Риджей неоднократно обедал в ресторанах быстрого питания, расположенных в непосредственной близости от Ларис Маркет и 7-Eleven. Несколько раз Риджуэй посещал своих родителей в их доме на пересечении Ситак со 175-й Южной улицей. Единожды, за период наблюдения, Риджуэй ездил на Рейнир-авеню, где катался взад-вперед без видимой цели. Это место также популярно у проституток, и оттуда пропало несколько жертв-убийц и с Грин-Ривер, включая Лизу Йейтс, Эйприл б а т р а м Пэми Авент и Мэри Уэст. В период наблюдения р и д ж и й не превышал лимита скорости и ездил очень внимательно. Часто проезжая по се так, он сворачивал на боковую улицу, возвращался назад и еще раз проезжал в том же направлении. Очевидно ему хорошо знакомы все ответвления шоссе и развороты. Выписка с кредитной карты показала, что его можно достаточно уверенно связать с двадцатью семью исчезновениями девушек. В дни их пропажи Он находился в отпуске или на выходных, делал покупки или заправлял машину в непосредственной близости от мест исчезновения. С января 1982 года он проживал по адресу 21 859 Южный Кент, штат Вашингтон, то есть в шести кварталах от пересечения Ситак с 216-й Южной улицей, откуда пропали Дебра Боннер и Гейл Мэтьюс, и где в последний раз видели Мэри Мальвар. Брат подозреваемого, Томас Риджиэй, владеет пикапом м д о g e 1970 года выпуска бирюзового цвета с белой крышей, подходящим под описание автомобиля, который видел свидетель, нашедший на обочине дороги череп х и м и к а и Питцер. м э т Хейни подходил к р и д ж и э й все ближе. Настала очередь, побеседовать с его второй женой Маршей, тем более та жила неподалеку и разыскивать ее не требовалось. Маршу уже опрашивали после нападения Риджуэя на Ребекку Гуарди Гуэй, и тогда она сказала, что Гэри нравилось заниматься сексом на природе. Причем одно из мест, где это происходило, впоследствии оказалось свалкой трупов, убийцы с Гринривер. Теперь детектив х е й н и попросил ее проехать с ним во всем местам, где они с мужем занимались сексом. Картина вырисовывалась крайне тревожная. Куда бы они ни приезжали, на берег Гринривер, к мосту п е к б р и д ж на озеро Старлейк, в Гринуотер и Эннамклоу, марша указывала на те участки, где находили тела или скелетированные останки жертв. Она сообщила Хейне, что они с мужем часто катались с по 90-му шоссе, останавливаясь на перекрестках. При этих остановках р и д ж у э требовал от нее орального секса. Ее показания подтверждали подруги Риджуэя, с которыми он встречался после развода. д а я н а имя изменено, тоже упоминала о том, что ему нравилось заниматься сексом на природе. Они выезжали с Гэри к аэропорту Ситак на 90-е шоссе, на озеро Старлейк и на Грин-Ривер. Даяна поведала детективу, что Риджуэй любил игры со связыванием и порнографические фильмы в духе Сада Маза. В первый раз разговор о связывании зашел у нее дома. Даяна согласилась попробовать, и Риджуэй немедленно принес из своей машины нейлоновый шнур. Он связал ей запястье и щиколотки, но как только она попросила ее развязать, подчинился. Несколько раз на вылазках в лес он привязывал ее к деревянному шесту, который возил с собой в кузове пикапа, также с ее согласия. Он засовывал ей во влагалище виноградины и бананы. Со временем его постоянное желание секса начало ее утомлять. Собственно, поэтому они и расстались. Первая жена, Клаудио б а р о у з которую м э т х е й н и хоть и с трудом нашел, вспоминала, что они еще до свадьбы любили колесить на машине по окрестностям Сиэтла. Они занимались сексом, сворачивая на проселочные дороги, в том числе на Милитари road где впоследствии поселился Риджиэй. Они поженились в Сан-Диего. Когда Риджиэй служил в армии, и пока он был на Филиппинах, к л а у д и я закрутила роман с их общим знакомым. к л а у д и я в то время снимала на двоих квартиру с подругой, Бойфренд подруги был чернокожим. После демобилизации Риджо вернулся домой к родителям в Сиэтл. Он хотел, чтобы Клаудия присоединилась к нему. Она приехала ненадолго, но потом объявила, что хочет развода и вернулась к мужчине, с которым у нее был роман. Впоследствии она вышла за него замуж. Тем временем другие подружки р и д ж у Эшли э и Мэри Энн, имена изменены, вспоминали, что он рассказывал им, б у д т вернувшись из армии, обнаружил, что жена живет практически в притоне с чернокожими любовниками. Он называл ее исключительно «это шлюха» и жаловался, что заразился от нее генитальными бородавками. В действительности, по данным военного врача из части, где служил Риджуэй, тот неоднократно заражался гонореей от филиппинских проституток. Сама к л а у д и я наличие у себя венерических заболеваний о т р и ц а л а Эшли, женщина, с которой Риджей встречался после Дайаны, о необычных эротических практиках или сексе на природе не упоминала. По ее словам, они занимались сексом только дома, у нее или у него на м и л и т р и Роуд. Одновременно с ней Риджей виделся еще с несколькими женщинами, а с одной из них Мэри Энн, даже жил впоследствии и собирался жениться. Эшли казалось, что у него очень занижена самооценка. Риджуэй во всем подчинялся матери, Мэри. При этом он не был близок с Томом, отцом. Однажды он сказал, что родители его усыновили. Он будто бы неродной сын Тома и Мэри Риджуэй. Как-то раз на вечеринке в ресторане Уайт Шаттерс Риджуэй упомянул в разговоре с Эшли о том, что едва не убил человека. Эшли поняла, что речь идет о женщине, предположительно проститутке. Их перебили. И закончить свой рассказ Гарри не смог. Впоследствии они к этой теме не возвращались. м э т Хейни опросил Мэри Энн, на которую Риджуэй переключился после Эшли. Она сообщила, что они познакомились на рождественской вечеринке клуба родителей без партнеров в 1982 году. Риджуэй Тогда встречался с другой, но они все-таки занялись сексом, и Мэри э н обнаружила, что заразилась генитальным герпесом. Своей вины р и д ж у й не признал. Ближе к лету, когда он разошелся с Эшли, они стали встречаться у Мэри э н по выходным. Также они продолжали посещать мероприятия клуба «Родители без партнеров». Несколько раз она, заезжая к р и д ж у э без предупреждения, заставало его с другими женщинами из клуба. Он не был ей верен. Про свою вторую жену, Маршу, он рассказывал, что она постоянно ходит по барам, танцует в стриптиз-клубе и пренебрегает родительскими обязанностями. У Мэриэн сложилось впечатление, что он сильно задет обстоятельствами их с Маршей развода. Тем не менее, он никогда не был к ней агрессивен и поддерживал отношения с бывшей женой ради сына. Они собирались пожениться в июне 1 9 8 4 н о ну а Мэри э н познакомилась с другим мужчиной и порвала с р и д ж у е м Спустя год она узнала, что он нашел себе в клубе другую женщину, Джудит Линч. Временные подруги р и д ж у я все три, подтверждали, что он время от времени пользовался их автомобилями. В частности, у Мэри э н был коричневый плимут-сателлит, 1973 года выпуска. Она купила его в 1983, а в феврале 1984 продала Гэри. Также ей принадлежал пикап «Форд» 1970 года, бледно-зеленого цвета, который достался ей после развода. В 1983 Мэри Энн его продала. Бирюзовый пикап п д о g e на котором ездил брат Ри д ж о э Том, Раньше принадлежал Гэри, и тот несколько раз его перекрашивал, в том числе в темно-синий цвет. Том купил его у Гэри в июле 1 9 8 1 Также Риджуэй пользовался машинами отца. Томас Риджуэй владел пикапом «Додж» 1977 года выпуска, золотистого цвета, который продал в 1 9 8 3 Впоследствии он купил красно-белый пикап п ф о р d новый, и ездил на нем до августа 1986 года. У самого р и д ж у я был бордовый пикап п ф о р d 1977 года, купленный в 1984 году. Он сам установил на нем вместо багажника «Кемпер». До этого он ездил на пикапе е д о g e 1975 года красно-коричневым с пятнами грунтовки на борту. Крышу на нем он неоднократно менял. В основном все крыши были белыми. После аварии в 1984 году пикап был списан по страховке и уничтожен. Все данные, собранные Мэттом х е й н и говорили о том, что Гэри Риджуэй может стать подозреваемым номер один по делу убийцы с Грин-Ривер. Сам Мэтт был практически уверен, что убийца найден. Основываясь на его отчетах, Джим Помпей отдал приказ об аресте р и д ж у э и о б ы с к и у него дома, в его шкафчике в компании к е н т у о р т и в его автомобилях. От офиса генерального прокурора ордер на обыск подписали Эл Мэтьюс и м э р л и н Бреннеман. Кроме того, у подозреваемого предполагалось взять образцы крови, слюны и волос для выделения ДНК. Если Гэри Риджуэй д – убийца, то его безнаказанности – Пора положить конец. 8 апреля 1987 года в дом р и д ж у э где он жил с постоянной партнершей Джудит Линч, нагрянула полиция. О том, что за ним ведется наблюдение, р и д ж е э й не подозревал. Он был заметно удивлен появлением детективов у себя на пороге. Джудит не верила своим глазам. Ее Гэри, такой тихий и добродушный, который и мухи не обидит, Подозревается в убийствах? Мало кто в округе Кинг мог похвастаться столь малой осведомленностью о деле убийцы с Грин-Ривер, как Джудит. Она не читала газет и старалась поменьше смотреть новости. Они ее не интересовали. Телевизор Джудит включала, когда там шли сериалы или кино. Конечно, кое-какие слухи до нее доходили, но она не обращала на них внимания. Где-то в городе Пропадают проститутки. Какое ей до них дело? И вдруг к ним в дом, тот, в который она успела вложить столько сил и любви, где даже ковры, выбранные по ее рекомендации, являются полицейские. В тот момент у них с Гэри в гостях была его мать, Мэри Риджиэй. Она, в отличие от Джудит, не стала изумленно стоять в стороне. Мэри возмущалась таким вторжением. «У них в семье нет и не может быть преступников. Ее Гэри послушный и добрый мальчик. Кому, как ни матери, это знать?» Показав ордер, подписанный в прокуратуре, полицейские приступили к делу. Им предстояло обыскать нынешнее жилище г а р и р и д ж у я его машину и машину д ж у р и т На заводе Кентуарт другая группа тем временем досматривала шкафчик подозреваемого. В первую очередь, Они обращали внимание на мелкие волокна или следы краски, которые помогли бы связать подозреваемого с жертвами. Детективы искали частицы серебристой автоэмали, обнаруженной на телах четырех жертв. Их интересовали также вещи убитых, украшения, предметы одежды, что угодно, лишь бы установить его причастность. Джудит вспомнила, что потеряла свой браслет в машине у Гэри. Что, если его найдут, и решат, будто браслет обронила другая женщина. Она немедленно заявила о браслете полицейским, и те зафиксировали это в протоколе. Самого Риджуэя тем временем увезли в управление полиции на допрос. Он вел себя достаточно спокойно, а от присутствия адвоката отказался. Это само по себе означало полную лояльность подозреваемого и готовность сотрудничать со следствием. На допросе Риджуэй, не отпираясь, подтвердил, что хорошо знал местных проституток и пользовался их услугами. Он доходчиво объяснил, что в период с 1981 года, после развода со второй женой, и до 1985, когда они познакомились с его нынешней спутницей Джудит, находился в активном поиске, то есть встречался с разными женщинами и часто обращался к проституткам. Ему нравится секс. Он считает его естественной потребностью мужчины. В отсутствии постоянной партнерши проститутки очень выручают. Но ну с тех пор, как они встретились с Джудит, о проститутках он и не думал. Она полностью его удовлетворяет. Джудит прекрасная женщина, и они собираются пожениться. С момента встречи с ней он не обращался к проституткам ни разу. Данные наружного наблюдения – Это подтверждали. Риджуэю предложили сдать образцы ДНК – кровь, слюну и волосы. На это он тоже согласился без раздумий. Правда, пока следствие не могло извлечь ничего полезного из этих образцов, поскольку в сухой сперме ДНК выявляли в течение трех лет, а в сухой крови целых пять. С момента последнего убийства, при котором остались следы ДНК спермы подозреваемого, Прошло уже четыре года, так что тут наука помочь следствию не могла. Тем не менее, методы идентификации совершенствовались, и образцы взяли с заделом на будущее. Риджей покорно сдал кровь, пожевал кусок марли, так брали образцы слюны. У него пинцетом выдернули несколько волосков с головы, рук и л а п к а В глубине души полицейские надеялись, что подозреваемый может раскрыть себя под таким психологическим давлением. Но нет. Риджуэй по-прежнему хранил спокойствие. Результаты обыска в доме Риджуэя, его шкафчике и автомобилях оказались обескураживающими. Никаких улик, связывающих его с убийствами на Грин-Ривер, обнаружено не было. Единственным положительным моментом оказалась скрытность, с которой проводились процедуры наблюдения, опросов свидетелей и обыска. Журналисты не узнали о них, и нового града упреков в адрес полиции, схватившей невиновного, не посыпалось. Собственно, пресса уже утратила интерес к этому делу, давно не сулившему броских заголовков. А вот на работе для г а р и последствия были. Правда, смешные, а не трагические. Он считался ценным сотрудником. Многие компании хотели, чтобы их грузовики разрисовывал именно р и д ж е э й поэтому начальству и в голову не пришло его увольнять. Да, из-за дислексии он мог перепутать название краски, ошибиться с химическим компонентом, но всегда безропотно все исправлял и переделывал. У него было прозвище «Ошибочка», но так р и д ж е я называли только за глаза. Теперь же, когда коллеги прознали, что его допрашивали в связи с убийствами на Грин-Ривер, а у них в раздевалке побывали полицейские и изъяли вещи у Риджуэя из шкафа, за ним закрепилась новая кличка — Грин-Ривер Гэри. Инициалы Г.Р. Гэри р и д ж у й повторяли название реки Грин-Ривер. Эта кличка прилепилась к р и д ж о э на много лет, потому что вскоре не прошло и трех дней — Он вернулся на работу полностью оправданный. Обыск ничего не принес. Полицейские поняли, что поймали не того человека. Да и кто поверит, что Тихоня, вечно пытавшийся присесть к другим в столовой, как-нибудь пошутить, примкнуть к разговору, мог в течение двух лет десятками убивать проституток и скрываться от полиции. Быть такого не может. Достаточно вспомнить, каким жалким он выглядел, когда изредка заглядывал в пивную, где коллеги собирались после работы. Ему очень хотелось считаться среди них своим. Но он был какой-то странный, не вписывался в коллектив. Женщины его сторонились, поскольку иногда он мог попытаться обнять их, помассировать плечи. Мужчин не интересовали его разговоры на библейские темы, Он посещал какую-то местную церковь или отделение секты, кто их разберет. Разве что про рыбалку они еще могли поговорить. В целом, друзей в Кентуорте он так и не завел, хоть и проработал там почти 20 лет. И на следующие годы превратился в Грин-Ривер Гэри. Джим Помпей распорядился исключить р и д ж у я из числа перспективных подозреваемых и сосредоточиться на других кандидатурах. Конечно, он был разочарован тем, что обыск и допрос не принесли желаемых результатов. Но у них попросту не было улик, чтобы привлечь р и д ж у я к ответственности. Материалы по нему пришлось отложить в долгий ящик. м э т Хейни, по-прежнему уверенный, что с р и д ж у е м не все чисто, занялся по приказу начальства другими подозреваемыми. К несчастью, в скором времени с капитаном Помпеем произошел трагический инцидент. Он давно увлекался погружениями с эквалангом и подводной охотой. В тот раз они решили понырять с другим детективом из офиса шерифа, Бобом с т о к х э н о м его братом и Роджером Даном, частным сыщиком. Их излюбленным участком для погружений был Ричмонд-бич на северной оконечности Сиэтла. Недавно Помпей купил новое ружье для подводной охоты и горел желанием его опробовать. На глубине около 30 метров Помпей понял, что у его акваланга возникла неполадка, сломался регулятор подачи кислорода. Стокхэм увидел, что Помпей запаниковал и попытался поднять его на поверхность, но их разнесло в разные стороны, и Помпей вынырнул слишком быстро. На поверхности он оказался уже без сознания. Остальные спешно вызвали на помощь катер береговой охраны. Спасатели повезли Помпея в госпиталь, но его легкие пострадали так сильно, что до камеры декомпрессии он не дотянул. Джим Помпей скончался от легочной эмболии. Ему не было еще и 40 а а по физической форме он превосходил большинство своих коллег в полиции. Однако Помпей погиб. Временным исполняющим обязанности начальника следственной группы стал Грег Бойл, а в декабре 1987-го на эту должность был назначен Боб Эванс.